Глава 13. Особая жизненная ирония заключается в том, что правда иногда может оказаться и на стороне параноиков. Но самим параноикам от этого не легче, ибо они не получают ничего, кроме чувства глубокого морального удовлетворения. Это, конечно, тоже немаловажно и здорово поднимает самооценку, но в данный момент я бы променял тонну морального удовлетворения на один исправный корабль. Запущенная ОЗИМом система диагностики корабля заверяла, что все агрегаты функционируют в штатном режиме. Но несмотря на эти оптимистичные заявления бортового компьютера, попытки оживить основные двигатели оказались тщетными. Включив маневровые и до предела выбрав их мощность, мы отошли от гибнущей станции на безопасное расстояние, включили сигнал бедствия и стали держать совет. «Ситуация пока еще не катастрофическая», – сказал я. И она таковой действительно не была. Воздуха и припасов нам хватит на пару недель, а за это время в локальное пространство станции по-любому кто-то должен прилететь. Главный вопрос заключался в том, кто это будет – клинонцы или Альянс. В любом случае нам предстояло столкнуться с определенными сложностями, но ввиду последних изменений в ситуации – Я бы предпочел, чтобы это оказались люди. Клинонская империя была слишком близка к калифату, а иметь дела с калифатом мне сейчас не хотелось. «Нас предали», — сказал Адим. «Не без этого», — согласился я. «Адим не дурак. Он уже наверняка сообразил, кто именно нас предал, и мне сложно сказать, что сейчас творится в его голове и как он поступит». На всякий случай я достал силовой меч и сделал вид, что очень увлечен разглядыванием активирующей кнопки. Конечно, я предпочел бы игольник, ибо, размахивая силовым мечом в тесноте кабины, можно повредить что-то очень важное. Но игольник остался ногами 74К еще в тот момент, когда я надевал скафандр. Никто из посторонних не знал о нашей операции, сказала Зим. «Значит предатель в ближайшем окружении осада. Я кивнул. От этого утверждения оставался всего один шаг до правильного вывода, но делать этот шаг за Азима я не собирался. Впрочем, он не заставил себя долго ждать. «Или это сам осад», — сказал Азим. «Не зря эта операция не нравилась мне с самого начала. Что-то тут было нечисто, и теперь мы точно знаем, что». «Очевидно, Асад не хочет, чтобы я вышел из всего этого живым», — сказал я. «А тебя просто принесли в жертву за компанию. Попутный ущерб». Азим заскрежетал зубами. Полагая, в таком состоянии, он мог бы перекусить арматуру и не заметить этого. «Но зачем ему это?» «Слишком много совпадений», — сказал я. Еще генерал Визерс говорил об этом, когда предупреждал меня о возможных проблемах с моим транспортом, на которые я возлагал столько надежд. В случае с кораблем Визерс оказался прав. Наверное, он не сильно ошибался, когда говорил и о других совпадениях. «Я служил ему верой и правдой». Со стороны нашей беседы напоминала диалог, но на самом деле каждый говорил со своими собственными мыслями. Я поклялся ему в верности. Чего стоят эти клятвы, если он поступил со мной так, как он поступил? Любопытно, что по этому поводу говорит кодекс Бушидо? Самурай должен хранить верность своему князю до самой смерти, даже если князь его предал? Полагаю, что следуя этому кодексу и зная замысел осада, Азим должен был бы убить меня, а потом совершить ритуальное самоубийство, Выполняя волю своего сюзерена. Насколько Азим предан Асаду? Сможет ли он довести путь самурая до логического конца? Асад отправил меня сюда совсем не для того, чтобы вывести на чистую воду своих братьев. Это была дымовая завеса, призванная затуманить зрение мне и Азиму. На самом деле, Асаду нужно было, чтобы я умер здесь, на станции. У меня не было никаких доказательств этой теории, И тем не менее, никаких сомнений в ней тоже не было. Каким-то образом Асад знал, что тут должно произойти. Граф Делрой с отказавшим гипердрайвом, Феникс, притянувший за собой на хвосте генерала Визерса, военный корабль Альянса, мы с Азимом. Мы все сошлись в одной точке времени и пространства. И, видимо, для многих это не явилось ни случайностью, ни неожиданностью. Подтвердить эту теорию невозможно, и со стороны она кажется довольно бредовой. Но это так.